Но слабость, казалось, оставила его, и, опираясь на палку, он пошел по направлению к форту Индж. Пройдя по пустырю, лежавшему на полпути между Асиендой и фортом, он, прихрамывая, подошел к заросли макации, приютившимся под тенью других, более высоких деревьев. В самой гуще зелени стояла сплетенная из прутьев и обмазанная глиной хижина, хакале, типичное жилище юго-западного Техаса. Это обиталище было вполне под стать хозяину, Мигуэлю Диасу, жестокому полудикарю, недаром заслужившему прозвище Эль-Койот. Далеко не всегда этого волка можно было найти в его логовище. Хакале Мигуэля Диаса, пожалуй, не заслуживало лучшего названия. Здесь он только иногда ночевал. Лишь изредка, после удачной охоты, он мог позволить себе пожить немного около поселка, предаваясь грубым развлечениям. Колхауну повезло. Он застал хозяина дома, хотя и на веселе. Это, впрочем, было его обычное состояние. Правда, мексиканец не был в дребезги пьян. Он успел хорошенько выспаться и немного прийти в себя. — А, это вы, сеньор? — закричал эл увидев в дверях гостя. — Какими судьбами? Берите стул. Вот он стоит. Стул. Ха-ха-ха. Эль расхохотался, глядя на предмет, который он назвал стулом.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 И пусть увенчается успехом мой маскарад.